Глава 46. История Одинцова, про вызывателя дождя, Шарля понравилась. Вы хорошо уловили суть перенастройки мира, похвалил биолог заглянув к Одинцову в бокс во время капельницы. Боюсь, ваши коллеги относятся к происходящему с недостаточным пониманием. Ева и Мунин порой забывали, что в клинике их разговоры могут слышать где угодно и когда угодно. Одинцов помнил об этом постоянно. Более того, рассчитывал свои реплики так, чтобы заинтересовать Шарлеманя. Компаньоны уже лишились простора для маневра. одинцов пока еще сохранял некоторую свободу действий, а жизненный опыт подсказывал использовать ее, не откладывая. Много лет назад спецназовские тренировки привели Одинцова на велотрек, и там ему довелось увидеть групповую гонку с участием членов сборной СССР. Мастера крутили педали, позволяя другим спортсменам по очереди вырываться в лидеры, а сами наматывали круг за кругом в ровном темпе. Одинцов раскусил их затею, ближе к финишу собраться в плотную группу, которую издерганные соперники уже не смогут обойти, совершить совместный затяжной рывок и без надрыва выиграть пьедестал целиком. Порадоваться своей догадливости Одинцов не успел, потому что тренер сборной сорванным голосом заорал на подопечных: "Какого хрена вы болтаетесь в заднице? А если дождь пойдет?» Трек был открытым, хмурое небо над ним затянуло тучами". По правилам в случае дождя гонка немедленно прекращалась. Победителем объявляли того, кто лидировал к этой минуте. Смышленый Одинцов тогда накрепко запомнил: в любой момент может пойти дождь. Благоприятная с виду ситуация может перемениться, а безупречный план рухнуть. Сильнейшие советские велосипедисты во многом превосходили соперников. У Одинцова перед Шарлеманом было единственное преимущество: Большой босс пока нуждался в Одинцове больше, чем Одинцов в большом боссе, но в любой момент мог пойти дождь. Одинцов не верил в систему, выстроенную Шарлеманом. Самая естественная, самая устойчивая форма в земной природе пирамида. Если сыпать из ладони песок, он сам собой образует холмик пирамидальной формы. Так устроен мир. Пирамиды египтян и майя сохранились лучше других древнейших сооружений человечества. Любая иерархическая система это пирамида. Она жизнеспособна, пока опирается на широкое основание. Верхушку можно заменить или снести, но пирамида останется пирамидой. Если же пирамиду перевернуть и опереть на верхушку, то какой бы жесткой ни была конструкция, она обречена. Армия, которая опирается на одного гениального полководца, терпит поражение. Государство, которое опирается на одного гениального правителя, неизбежно гибнет. Наполеон, Чингисхан и целая вереница знаменитостей прошлого подтвердили это житейское наблюдение. А Шарлемань опрометчиво построил свою систему в виде перевернутой пирамиды, хотя сам же цитировал Жюля Верна: "Можно идти наперекор человеческим законам, но нельзя противиться законам природы". Этот промах Шарлеманя давал Одинцову надежду выйти победителем из схватки. Помимо законов природы, других союзников у него не было. Рассуждения о человеческом муравейнике, в котором Шарлемань отводил себе роль королевы-матки, представлялись Одинцову небезупречными. Муравейник естественная пирамида, муравейное общество и иерархическая пирамида с королевой на вершине. Но гибель королевы оставляет шансы муравьям и муравейнику а Карlemagne исключил из формулы собственную смерть и перевернул пирамиду, оперев ее на себя одного. Значит, если вывести его из равновесия, вся система потеряет устойчивость и рухнет. Наконец, недостаточно внятными выглядели рассуждения Шарлеманя о фонероне. Для такого рационалиста в них было многовато эмоций. Одинцов попросил его объяснить, почему же троица все таки так важна. Ева обрадовалась возможности хоть ненадолго отвлечься от своих страхов и проявила изобретательность. В придачу к уравнениям, о которых шла речь с Шерлиманом, компаньоны получили еще две математические теоремы. Допустим, у нас есть кусок пластилина, говорила Ева. Мы берем его со стола, долго мнём комкаем, изменяем до неузнаваемости и снова кладем точно на то же место. Так вот, в комке существует точка, которая никуда не переместилась. По мнению Шарлеманя, мы находимся в идеальной точке, где мир остается неизменным, даже если его скомкать, как пластилин. Теорема неподвижной точки понравилась Мунину, а Одинцова больше заинтересовала родственная теорема о причесывании ежа. «Еж – это сфера с иголками во все стороны, говорила Ева. Ежа невозможно причесать таким образом, чтобы иголки не топорщились нигде. Есть хорошая аналогия циклоны они управляют погодой на земле. По телевизору в прогнозе показывают стрелочки в разные стороны с направлением ветра. Стрелочки это уложенные иголки прическа ежа. Ёж Еж не причесан только в самом центре циклона. Там нет ветра. Для Шарлеманя мы обозначаем идеально спокойную точку посреди любой бури рассуждаются клонах, Ева и мунин сошлись во мнении, что Шарлемань хочет из безопасного места следить за тем, как причёсан ёж и как изменяется погода. Разговор наверняка слушали, поэтому Одинцов помалкивал. Он-то не сомневался, что большой босс намерен сам причёсывать ежа, сидеть в уникальной неизменной точке, где не дует и не каплет, и своей рукой направлять шторма и ураганы, не следить за погодой в мире, а повелевать ею. Как Зевс, громовержец, обязательно съязвил бы Дефорж, будь он жив. Ева и Мунин ошибались насчет амбиций Шарлемана, но настоящую проблему одинцов видел в другом. Ева отказалась от защиты, поверив обещаниям безопасности для себя и ребенка. Мунин заключил сделку ради спасения Клары. В результате оба компаньона попали в полную зависимость от Шарлемана. Они считали, что Шарлемань тоже зависит от них. Именно в этом, по мнению Одинцова, состояла их главная ошибка. Во-первых, Шарлемань зависел от объединенной Троицы. Порознь, они были ему безразличны, о Кларии говорить нечего. Во-вторых, даже от всех троих он зависел лишь настолько, насколько хотел сам. Общие разговоры о фанероне, муравьях-разведчиках, циклонах и лепке из пластилина Не давали представления о том, какие конкретно задачи должны решать компаньоны. Одинцов понимал, что задачами первостепенной важности Шарльман занимается сам вместе с Чень, Кашиным и другими учеными, а удел троицы создавать им более комфортные условия для работы. Он берет нас для подстраховки, сказал бы Одинцов компаньонам, если бы мог. Нет у него такой проблемы, решение которой можно найти только мы. Любому военному известно, Приказ отменяет тот, кто его отдал. Сейчас Шарлемань приказал сотрудничать с Троицей, но ничто не мешает ему в любой момент отменить сотрудничество новым приказом. Наконец, даже если Ева угадала насчет неподвижной точки и причесывания ежа, даже если Троицу действительно ждала роль навигатора, Одинцов не сомневался, это ненадолго. Разведчики в новом информационном пространстве нужны Шерлиману ровно до того момента, когда он решит, что готов ориентироваться самостоятельно. Обычное дело. Чем сильнее боится новичок, тем скорее он начинает чувствовать себя экспертом. Тот, кто на ватных ногах приходил в автошколу и обливается холодным потом впервые садясь за руль, спустя месяц получает водительские права и принимается гонять по городу так, словно всю жизнь провел за рулем. Вчерашний абитуриент, умиравший от страха перед каждым экзаменом, на втором курсе института уже поглядывает на профессоров свысока. Подросток, освоивший клавиатуру компьютера, мессенджер и пяток игр, презрительно косится на деда, который пишет авторучкой, хотя как раз поколение стариков придумало компьютер и они же написали базовый софт. Кроме всего этого, само мнение Шарлеманя во многом оправдывалось блестящими мозгами. Одинцов понимал что большой босс недолго будет ведомым. Он слишком привык с ролью ведущего. А значит, и нужда в троица скоро пропадет. Вернее, Шарлемань решит, что нужда пропала. Он обещал компаньонам жизнь вечную, но в реальности всех троих ожидает судьба маретьте, буцмы, мигрантов на островах и другого отработанного человеческого материала. Ждать от большого босса гуманности не приходилось. Надеяться на здравомыслие Евы Имунина тоже Любая попытка объяснить им реальное положение дел вела к провалу. Шарлемань услышит крамольный разговор, и все будет кончено еще быстрее. Одинцову предстояло защищать компаньонов без их участия, а для этого прежде всего сблизиться с Шарлеманем. Поспешай не торопясь, советовали в таких случаях древние классики. Одинцову была ближе армейская версия: Саперы ходят медленно, и все же лучше их не обгонять нарушив это правило, Буцма потерял ноги. Одинцов осторожничал, словно ступал по минному полю, а Шарлемаи попытался преодолеть дистанцию в первом же разговоре наедине. Мы оба военные. Скажите прямо, как солдат солдату, что мешает вам принять мое предложение. Саперы отсчитывают время до взрыва в обратном порядке: Десять, девять, восемь, семь. Хороший трюк для того, кому нельзя торопиться с ответом. Ладно, поиграем в военных, подумал Одинцов и, выдержав нужную паузу, сказал: Умная собачка, перед тем как проглотить кусок, обязательно прикладывает его к заднице и смотрит, пролезет или нет. Шарлемань отвык общаться в подобном ключе. это вы обомне или о себе?" поразмыслив, на всякий случай уточнил он. Скажу прямо, как солдат солдату, о нас обоих, ответил Одинцов. Его компаньоны быстро капитулировали по понятным причинам. У Одинцова таких причин пока не было. Шарлемань еще не нащупал его слабое место. С чего бы сдаваться раньше времени? Это вызовет подозрение, и Одинцов продолжал держать дистанцию. Тот же читанный-перечитанный в детстве Жюль говорил, что у заключенного всегда есть шансы перехитрить тюремщика. Страж может забыть, что стережет узника, но узник не забудет, что его стерегут. Заключенный чаще думает о побеге, чем тюремщик о том, чтобы предотвратить побег. Поэтому способы бежать из тюрьмы находятся чаще, чем способы помешать бегству. На это и рассчитывал Одинцов. После того, как Ева позвонила Кларе, компаньоны разошлись по боксам на процедуры. Шарлемань застал Одинцова под капельницей и положил перед ним телефон. Сообщите вашей подруге, что ее путешествие подготовлено. У нас договор, сказал Одинцов Кларие, всегда звонит Ева. Со мной никто не договаривался, возразил Шарлемань. Он решил продавливать Одинцова со всех сторон, а кроме того, Ева могла не кстати сболтнуть лишнее. Одинцов переслал Кларие в мессенджере электронные билеты до Пномпеня и набрал номер, чтобы дать устные инструкции о трансфере в клинику. Клара удивилась: "А где Ева? У врачей, мы все на процедурах". Курс лечения сложный, много электроники, врачи запрещают звонить. У нас две минуты, бери скорее ручку, записывай. Одинцов продиктовал все необходимое, По знаку Шарлеманя напомнил, что нельзя никому ничего рассказывать, и уже хотел прощаться, но Клара вдруг заплакала. Я никому не скажу, потому что потому что некому. Как с вами троими познакомилась, всех как отрезала. Сквозь слезы и спазмы говорила она только папа с мамой, но мама, вы же знаете, и папа сам еле живой. А мне больше никто не нужен. Я столько всего передумала. Знаете, был такой музыкант, Растроповец. Девушка произнесла фамилию на немецкий лад, и Одинцов машинально поправил: Растропович. О'кей, Растропович. Он женился уже немолодым, за тридцать. Продолжала всклипывать Клара, невзначай напомнив о своем юном возрасте. Увидел красивую артистку, влюбился и сделал предложение на четвертый день. Его потом спросили: "Не жалеете, что поторопились?" А он ответил: "Жалею, что потерял четыре дня, Они пятьдесят лет вместе прожили, понимаете? Мы потеряли уже намного больше". Клара длинно, прерывисто вздохнула. "Думали, живем вместе, чего еще, А на самом деле, понимаете, конечно, у вас ведь то же самое". Все, хватит реветь", оборвал ее причитание Одинцов. Умойся, заканчивай собираться и вызывай такси, у тебя самолет скоро. Он отключил телефон. Терпеть не могу, когда женщины плачут. Что значит у вас то же самое, насторожился Шарлемань. Одинцов совсем не хотел обсуждать щекотливую тему. Если станут известны отношения между ним и Евой, а тем более если выяснится, что он отец ее ребенка, игра с Шарлеманя в кошки-мышки окончится толком даже не начавшись. Да ну, ерунда, небрежно сказал Одинцов учил молодёжь у муразму, передавал опыт, объяснял, почему до сих пор не женат. История давняя, к нашим делам отношения не имеет. А что имеет, наседал Шорлимань? Прежде чем ответить, Одинцов снова насладился паузой и только тогда заговорил. А в древнем Китае считали, что люди делятся на три типа: есть земледельцы, есть торговцы и есть воины. Я воин. Вы хотите, чтобы я воевал на вашей стороне? Но меня учили, что каждый солдат должен понимать свой маневр, а я не понимаю. То есть вам, как той умной собачке, даже к заднице пока нечего приложить, усмехнулся Шарлемань. Так точно, подтвердил довольный Одинцов. Ему удалось втянуть Шарлеманя в игру, которую тот сам же ненароком и подсказал. Блестящего ученого с давних пор окружали только другие блестящие ученые. Он годами имел дело с узким кругом интеллектуалов. Одинцов заметно выбивался из этого круга в отличие от Евы и Мунина. В первом же серьезном разговоре Шарлемань заявил: "Мы оба военные". И на взгляд Одинцова рассчитывало решить сразу несколько задач. Во-первых, он сам шел на сближение, выделив особенного пленника среди компаньонов и других обитателей клиники. Клич: "Мы с тобой одной крови", ты и я со времен Маугли проверенное средство для тимбилдинга даже в диких джунглях. Во-вторых, чужая роль держит в напряжении, а Шорлемань позволял Одинцову вести себя естественно, чтобы пленник потерял бдительность и сделался легкой добычей. А в-третьих, ностальгические воспоминания о боевом прошлом доставляли удовольствие самому Шорлеманю, возвращая его на много десятков лет назад, во времена молодости, настоящей, а не приобретенной. Игра в прямоту двух военных полностью устраивала Одинцова. Он не собирался брататься с Шарлеманом, держался на настороже и планировал использовать ностальгию француза, так же как тот использовал ее, чтобы завербовать Леклерка. На своем поле гениальный ученый был непобедим, но за его пределами становился уязвимым. Одинцов обдумывал возможный просчет в схеме, которую недавно выстроила троица когда они решили, что Шарлемань обслуживает Наполеонов из клиентуры страховой группы INSU, а после удара, нанесенного вирусом по мировой элите, помогает генералам-страховщикам стать Наполеонами. Появление новых состоятельных клиентов, которые в буквальном смысле вечно будут ему благодарны, предел мечтаний владельца унаследованной клиники, но теперь, узнав большого босса и представляя себе истинный размах его деятельности, Одинцов уже не верил, что тот ограничится ролью генеральского ассистента. Амбициозный и расчётливый большой босс наверняка метит выше. Каждый солдат должен понимать свой маневр. Формулы генералиссимуса Суворова, как военный военному, описал Одинцов в свои сомнения Шарлеманю, и тот клюнул на приманку, поддержав диалог. Понимать маневр проще, когда знаешь, какова его цель. Ваш русский писатель Набоков хорошо сказал. Желания мои весьма скромны. Портреты главы государства не должны превышать размер почтовой марки. Давайте пока исходить из этого. Одинцов был уверен, что со временем разберется в скромных желаниях большого босса. Лиха беда начала.